и что он поверит только мне. Ну, то есть, мне он будет полностью доверять. Поэтому я и вернулся. Со стороны эта околесица действительно смахивала на бред сумасшедшим. Но мне вдруг за словами Мандича что-то забрежило. Мандич был уверен, что я о нем знаю гораздо больше, чем это было на самом деле. Он говорил со мной, как с человеком, посвященным во что-то. Кто же это должен иметь к вам полное доверие? Поинтересовался я. Мандич махнул рукой в сторону жены. — Брат ее, Мирко Цернкович. Женщина вмешалась в разговор. Я не стал ее прерывать. Это даст мне необходимое разъяснение. Мой брат сейчас... В Ляпоглаве срок отсиживает. Должен выйти через несколько дней. Он осужден сразу после войны. Примечание. Ляпоглава. Местечко в хорватском Загорье, где находится место заключения. Здесь и далее примечание переводчиков. Он осужден как военный преступник. Женщина неохотно подтвердила. Да, так в деле значится. Только, только он никого не убивал, клянусь вам. Просто у них работал. Мандич торопливо подхватил. Теперь я не знаю, что и думать. Иногда мне кажется, что всему виной Мирку. А с другой стороны, как бы сам я не согласился, скажу лучше, как все получилось. Была у меня своя торговляшка до войны. Ну, так всякая мелочь. А в сорок первом Мирку возьми, да и подбей меня занять конфискованный еврейский магазин. А Мирка Цернкович кто был? Осведомился я. Устаж? Нет. Он делал кое-что для немцев. Мирка еще до войны в Германии жил. Ну и снюхался с ними. Бора, по моему знаку... Вышел из комнаты. Надо было проверить, какие данные имеются в нашем архиве на этого самого Миркого Цернковича. Мандич тем временем продолжал, не обратив внимания на уход Боры. В 45-м, перед самым концом войны, я сдуру подался в Германию. В Загребе остаться побоялся из-за магазина этого, на который позарился. Думал вернуться, как все забудется. Попал в лагерь для перемещенных лиц. Ну, и знаете ведь, как это бывает. Стал политическим эмигрантом. Право-убежище получил. Деньжонки там небольшие, что с собой были, быстро кончились. Работу подыскать трудно, даже временную. А и сыщешь так половину заработка отдай лагерному боссу. Пробовал я промышлять контрабандой, Но дело не пошло, полиция сразу меня схватила, стала меня домой тянуть. Да чем дальше, тем больше. Только об этом и заикнуться было нельзя. В лагере, как узнают, что кто-то домой засобирался, устраивают ночью темную, бывало, что и до смерти. А этим делом усташи заправляли Они какую-то свою политику гнули. Мне тоже один раз ночью... Здорово навтыкали. «Кто были те люди?» — спросил я. «Вы их знали?» «Давно. Даже не видел их раньше. Да и потом тоже. Но за что Билли знал?» Они сказали. Бора вернулся в комнату и положил передо мной листок бумаги. Я успел его прочесть, пока Влад Мандич тянул свою Одиссею. Написано было следующее. Мирко Цернкович осужден в 1945 году на пожизненное тюремное заключение за шпионаж как агент немецкой разведгруппы АМТ-6, в которую вступил, будучи югославским гражданином, еще до оккупации Югославии. В качестве такового действовал в Загребе в годы войны. Арестован в конце войны, при попытке с остатками немецких войск бежать в Австрию. Помилован, срок истекает на днях. Однажды иммигрант какой-то, по имени я его не знал, как только по виду, да еще что он из устышей. Так вот, он пригласил меня с собой в город, дескать, в гости. Привел на квартиру, богатая такая квартира. Хозяин, похоже, хороших деньгул зашибал. Только хозяина этого я прежде не встречал. Имени не знаю, он мне не назвался. А сам я не посмел спрашивать. Со мной обошлись вежливо. Он уже знал, что мне домой хочется. Обещал все устроить, только за это я должен был уговорить. мирку к ним вернуться Как вернулся? Изумился я. «Отсидев, такой срок опять бежать за границу?» Мандич пожал плечами. «Не знаю. Я не знаю. Мирка, наверное, сообразил бы, что делать. А я должен был только сказать пароль и передать их наказ. А если он колебаться станет или откажется, я должен был его уговорить». Не то пообещали в расход, пустите меня и мою жену. А она, вы же знаете, Миркина сестра. Вот они думали, что Мирка согласится, когда я ему все вывожу. Так. Ну, а как вы попали в Югославию? Вам дали какие-нибудь документы? Нет. И... Ну, то есть я получил документы для въезда в Австрию, меня сопровождали двое. Спрашивать их о чем-нибудь мне запретили. А из Австрии в Югославию мы перешли нелегально. Я прервал его вопросом. В каком месте вы перешли югославско-австрийскую границу? Мандич пожал плечами. Да не знаю точно, но думаю, где-то возле Марибора, потому что мы поездом добрались до Граца, а потом двинули пешком, избегая людных мест. Когда это было, точно не могу сказать, мы по югославии все больше шли горами до да лесом, пока не выбрались на дорогу, где нас поджидала машина. три но провели в лесу на этой машине меня и привезли в загреб. Эта история звучала невероятно и казалось бы состряпанной на редкость наивно, если бы не была правдивой выражение лица. Мимика, сопровождавшая рассказ. Вся манера поведения Мандича создавали впечатление, что он не лжет. Посему я даже не пытался прервать его замечаниями, улетевшими во лжи. Пускай говорит, как хочет. А если окажется, что лжет, можно будет сменить тактику и добиться правды. Чем больше этот человек говорил, тем сильнее я убеждался, что он всего-навсего умеет запутавшийся бедолага, которого кто-то использует в своих темных целях.